14, который главный герой убеждается в том, что Варшава и такой же большой город. Так, Женя, вкратце доложи, что там в эфире? Наши немцы. Радист пожал плечами. За немцев не скажу, вон лейтенант в курсе. А наши 28-го взяли Брест, позавчера и Сетльцы и Минск-Мозовецки. Первоукраинский ломиц сплошняком занимает Львовщина и польские города завислы на юге. Наши в Латвии, Литве Но вчера уже не так бодр. Упоминает о крестничках наших, дивизии Герман Геринга и СС-ских Викинг и мёртвая голова. Сегодня первый украинский взял Жышув, а про первый белорусский скудно. Какие-то хутора занимает, но ни Воломина, ни Родимина, про который вы говорили, не упоминает. "Володя, что немцы?" лейтенант хмыкнул. Как обычно, упорные бои, сокращение линии фронта. Стальной вал на Востоке победоносно германские войска отражают наступление большевистских ордов с огромными потерями. Ну, как всегда, в общем. А фактически ничего. Видимо, пьятец, но лейтенант развёл руками. Ясно, судя по тому, что канонады у Праги не слыхать, наши в мешок не залезли, и то хлеб. Утро 2 августа разведчики встречали в доме пана Шульмана, который уже и не чали увидеть Но обстоятельства сложились так, что им пришлось вернуться в него. Правда, уже не в качестве вынослущих люфтваффы, а уж вот в качестве кого Саушкин пока никак не мог сформулировать. Поэтому и собрал военный совет. Так, ребята, как вы знаете, у нас есть приказ отходить на Магнушев. Немцы, правда, дорогу на Средместье и дальше на юг перекрыли, железную дорогу у них виадук не перескочишь и через этодель не перепрыгнешь. Правда, ради над сказать, что пан Чеслов нам тут нарисовал, где теоретически можно проскочить под железнодорожной эстакадой, но то такое. В общем, хочу, чтобы вы все высказались по этому поводу. Будем считать, что это Комсомольское собрание, хотя я и член партии, но вы же меня не прогоните. Чуть заметно одним уголками губ улыбнулся Саушкин, добавил: "Сташина, давай первым". Сержант Костенко, откашлявшись, промолвил: Тебес его знает, что робить. Ну, думаю, что треба выполнять приказ. Мы ж не колгосп, а мы разведгруппа Красной армии. Понятно, Строганов, радист пожал плечами. Уходить. Мы своё задание выполнили. Пацанам этим, конечно, по-хорошему надо было помочь, но вы сами вчера говорили: "В нас тут не нуждается, кому помогать?" Принято. Некрасов, снайпер тяжело вздохнул. Нельзя уходить. Вчера вы всё видели, мальчишки с пистолетами, немцы их как в тире, а мы старые опытные солдаты, брось этих пацанов, нечестно. Лейтенант Котёночкин встал. Считаю, что нужно остаться. Вы же видели всю ночь. Это ж дети, пацаны совсем и девчата. Нет, нельзя уходить. Если уйдём, то чем мы будем лучше этого живителя, который шкуру свою спас, а ребят на смерть бросил? Подонков здесь и без нас хватает, надо остаться. Вот так, 2-2. Ладно, хотя бы буду знать, как ребята к моему решению отнесутся, подумал Савушкин. Что ж, понятно, приказываю. С данной минуты мы образуем подразделение Красной армии в поддержку повстанцам. Кто там у них командует после того, как пан живитель сдриснул в леса, узнаем и ему доложим. Уйти из Варшавы сейчас считаю измены родине. Предать этих пацанов мы не можем. Всё, разгружаемся здесь, подсчитываем патроны, готовим амуницию. И как пан Хлебовскому, старшина со мной. А немецкое барахло куда? спросил Строгны. Складируем в доме, может ещё пригодится. Патронов бы, свети полголоса попросил Некрасов. Найдём. Всё, размещаемся. Женя, будет время, составь шифровку в центр, запиши текст. Заблокированы, железобожи, добраться до магнашо пока не можем. Ищем способ. Саушкин. Выйди на улиц, капитан вздохнул с облегчением, как будто камень с души свалился. Дисциплина, дисциплина и совесть пока ещё никто не отменял. Товарищ капитан, мы до того к Сензе? Да, надо выяснить обстановку. Через парк пойдём, от греха подальше. Через четверть часа они были у костёла. творившегося у его стенночного бедлама как будто и не было ни санитарных машин, ни носилок, ни медперсонала, приснилось им всё это, что ли. Но войдя в церковь, Саушкин понял, что не приснилось. На раскладных кроватях, на составленных ящиках и просто на полу лежало десяток-четыре раненых. Возле них суетились медсёстры, сновали санитары. Саушкин поймал одну из еле державшихся на ногах медсестёр. Пан Хлебовский тутай Девчонку усадили, внула головой в сторону алтаря. Там за ширмой спит. Не будите его, он всю ночь не спал. А пан Орцыховский терас и направился к углу, отгороженному белыми простынями на верёвках, как предположил Саушкиным импровизированный операционный. Пан хирург выглядел ужасно: серое, осунувшееся лицо, тёмные круги под глазами, седающие пятна на щеках. Да, в восстании для врачей, наверное, тяжелее всего. Пан Карль, как до нуся? Хирург смахнул пот со лба, вздохнул. Пулю извлёк, шов наложил, рану обработал. Остальное в руках Божьих. Пан Карль, вы знаете, кто сейчас командует восстанием на Желебоже? А вам для чего? Нас пять человек, опытных и умелых солдат. Мы ночью видели ваших повстанцев у Gdańskского вокзала. Хотим помочь. Херул кивнул. "Где эти? Всех настоящих солдат живитель увёл с собой в пущу, мерзавец. Сейчас приедет капитан Огнистый с батальона Стефана Чернецкого. Поговорите с ним". Саушкин пристельност камью у дверей, рядом пристроился старшина. Живо они развернулись, стаж капитан, церковь под госпиталь. Саушкин удручённо вздохнул. Слишком много раненых, при том, что настоящих боёв тут ещё не было. Человек 50, и это не считая тех, кто остался под Гданьским вокзалом. Пацаны, ну ведь у них должны же быть настоящие солдаты. Должны. Войска польское после мобилизации где-то в миллион с лишним штыков было. Кто-то в плену, кто-то у нас, но изрядное должно быть в Польше. И где они, спросил сержант с едва заметным сарказмом. В этот момент двери придела отворились, и в костёл вошёл мужчина лет 40 в пантерке, офицерской конфедератке. Саушкин то вернулся к старшине произнёс. Вот, например, и встав, сделав несколько шагов навстречу вошедшим, представился, приложив ладонь к кепке. Капитан Саушкин, вяз от армии Червоной. Капитану Гнисте, армии Краёва. Могу по-русски, пан разумее. Так, Мувич не могем, а ле разумее. Саушкин вздохнул с облегчением. Между польским и русским языками особого барьера нет, но всё ж, пан капитан Мы разведывательной группы Красной Армии, пять человек, опытные, умелые солдаты. Мы хотим вам помочь. Полёгчевнул. Дожже, а летутай вам бензе тяжко. Пан полковник живитель не дозволит вам вступить в войско. С поводов политичных, по политичных причин. А пан живитель не в компеновской пуще, удивился Саушкин и добавил: Пан капитан Можем Мувич по-польску, я вшисто разумею. Пан огнисты кивнул и сухо бросил с плохо скрываемой неприязнью: "Сегодня он вернулся". Саушкин про себя отметил: "Ага, далеко не все офицеры как в восторге от командир желебож. Будем это иметь в виду". "Понятно. Такими таня туда-сюда в пущу обратно ни одному офицеру уважение не добавляет", поляк немного подумав сказал. "Сегодня вечером поручик Сгожелец из армии людовой со своими людьми отправляется на старое место". Можете идти с ними, и помолчав добавил. Это коммунисты. С ними вы найдёте общий язык. Вариант, тем более с Гажельцами они это уже знают. Годится. Пан капитан. Мы согласны. Как мне найти этого поручика с Гажельц? Агнист пожал плечами. Будет тут через час, и добавил. Если больше не будет вопросов, я пойду. Тут мои ребят лежат. Ночью мы захватили склады на площади Вильсона. Ну хоть что-то они захватили. Саушкин вернулся к скамье, где его с нетерпеньем ждал старшина. Ну что, товарищ капитан, принимает нас, в бунтовщики? Принимает, но не в это войско, Костемка Зумлёнов спросил. А тогда какое? Тут есть ещё армия людов, наш союзники, Красной армии, в смысле. Правда, я не знаю, каким они боком к восстанию, но сейчас подтянет поручик с Гажелец, какой нас ночью на площади инвалидов подобрал. Вот у него всё и узнаем. Капитан этот нас сводит в другой район, Старе Място, на юге, где с утра стрельба гремит. Костенка, философский зрёк. Нам хоть на юг, хоть на север, один чёрт. Но лучше бы, конечно, на восток. И продолжил вполголос: "Товарищ капитан, а вам не кажется странным, что немцы вот так легко отдали полякам Варшаву? В этом желе божьей стрельбы-то порядочной не было, а вон на всех улицах бело-красные флаги вывешены". За Харьков помните, как немцы держались зубами. Тех раненых в районе ХТЗ, помните? Мне сейчас на душе жутко. Потери какие были? А тут хлопчики с пистолетьков постреляли чуток и всё, дело шляпе. Саушкин пожал плечами. Ну, в этом районе немцам и не надо особо ничего. То, что им для войны потребно, они контролируют. Цитадель, железная дорога, мост через Визлу. Вон там, куда на сватыт, слышь, какая рубка идёт. Значит, там есть объекты, которые немцы зубами, как ты говоришь, держат. А, желебож, это так, дачный район. Его немцы и не планировали держать. О, вот и поручик с Гажелец. Саушкин тут же встал и двинулся навстречу рослому поляку, встреченному им вчера ночью при весьма печальных обстоятельствах. Пан поручик, добрый день. Вы меня помните? С Гажелецкевну. Так, вы русский капитан? И у вас ещё четыре диверсанта. Саускну لبнулся. Всё верно. Капитан огнистый сказал, что я могу с вами поговорить. Добже. Я те разроблю свою работу. И поручик указал на набитый чем-то мешок, который он держал в правой руке. А потом мы поговорим. Ну, 5 минут. Скоро он вернулся. Что вы хотите, пан капитан? Мы хотим вам помочь. Поручик мыкнул. Тоoverline же добже, аля армии людowo пока не воюе. Мы готовы, аля лондонцы боятся, что мы сдадим Варшаву пану Сталину. И саркастически улыбнулся Саушкин тяжело вздохнул. Пока нечего сдавать. Всё, что надо для войны, немцы контролируют плотно. Свижелевский внул. Так, акат раз войфории, они думают, что Варшава у них в кармане. Но то помылка. Барза тяжко помылка. Мы уходим, жилебожа, моя рота. Вот об этом я и хотел поговорить. Мы хотим идти с вами. Вы ведь будете воевать с немцами, так? Так. На старовке, Черняку. Нам нужны мосты, а к они не нужны. Возьмёте нас с собой? Скжалец несколько секунд помолчал, а затем решительно кивнул. Так. Тогда куда нам прибыть? О, усмей. Восемь. на скиншовании столичной войска польского нам тшебы обычно на старуки на улице Фрета дом 16 до полуночи саушкин почесал затылок но между желе божем и старым мястим виадуком и цитадель на виадуке и в цитадели немцы с газелецу хмыкнул и кивнул так але пан капитан може не беспокоить себя мы пойдем под виадуком по канализационным трубам В Варшаве говорят по каналам. Саушка вздохнул. Ну, по каналам так по каналам. Тогда восемь. Так. Патроны к автоматам и пистолетам у нас есть. Нам нужны патроны на русский калибр для винтовки, хотя бы штук 300. Поручик Небрежный махнул рукой. Найдём. Сборы были недолги. Всё имущество группы и так уже было упаковано в ранцы и мешки. Единственной проблемой была немецкая форма: брать или брать. Саушкин понимал, что кителяф урашки много места не займут, но в купе с рацией это мундирование может вызвать ненужные вопросы. Там куда они идут? Не все повстанцы так доверчивы, как этот сгожелец. Могут найтися те, кто попросит открыть ранцы, а там, а там немецкие мундиры. Может получиться очень неловко. А с другой стороны, а ну какое-то барахло вдруг понадобится. Неизвестно, что им там центр завтра надумает приказать. Гитлера в плен в обсердаках пана Шульмана вряд ли получится взять. Ладно, берём с собой кителя и фуражки военнослужащих Люфтваффе. лишним не будет. Женя, давай-ка настроим радио на немцев. Летенант послушай эфир, что там мир творится. Саушки начала беспокоить удаляющаяся на восток канонад за Прагой. Но он старался отгонять плохие мысли. Треугольники Радзимин, Минск-Мозовецкий, Рембертов. Сейчас маневрируют две танковые армии: наша вторая гвардейская и два немецких танковых корпуса Вермахт ТСС. При таких раскладках всякое может случиться. Строгонов достал рацию, забросил на антенну, включил приёмник и деликатно покручил вернер, настроил на какую-то немецкую волну. Лейтенант, надев наушники, весь обратился в слух. Так, хлопцы, раз у нас есть время, вот вам карта Варшавы, изучите её хорошенько. В ближайшее время это вам понадобится. Саушкин не хотел, чтобы ребята видели, как от лица лейтенанта, слушающего немецкую станцию, отливает кровь, делая его выражение каким-то похоронным. Похоже, новости не важны. Через 15 минут котёночкин, сняв наушники, мёртвым голосом прошептал: "Наши разбиты". Мгновенно в зале стало тихо. как на кладбище. Саушкин жёстко бросил. Конкретно. Немцы завершают окружение третьего танкового корпуса второй танковой армии. В Ордезимине, Воломина ими захвачено 87 наших танков, более 120 пленных. Убиты, опоздноны немцами захоронены командир 50-й танковой бригады майор Фундовный, начальник штаба бригады Ковалевский. Там целый список офицеров. Вторая танковая отходит к Минскому-Завецкому. В доме повисла мёртвая тишина. Саушкин тяжело вздохнул. Харьков, март 43. -го. Да как так-то, а? Мы же предупреждали. Хотя, постой. 120 пленных то да ладно. Маловато пленных для разгрома. И 87 танков это одна бригада в танковой армии, таких бригад десяток. Не, не всё так плохо. Оставить уныние. Так, хлопцы, То, что немцы выдавили наш второй танк у Испод Праги, ничего не значит. Как ничего не значит разгром этой. Жень, какой ты номер бригад назвал? 50-й танковой. Как ничего не значит разгром 50-й танковой бригады. Да, немцы сейчас и здесь оказались немного проворней, чуть сильнее, и слегка удачливее. Но это всё лишь превратности войны. Вон, Костенко помнит, как мы из Харькова полтора года назад утекали. одной пядью сверкали. И что? Наш Харьков, и Белгород наш, и Киев и Минск, и Варшаву мы освободим. Вопрос лишь во времени. Так что отставьте уныние, мы и Красная армия, армия Ленина и Сталина, армия победителей. Никогда об этом не забывайте. А по нашим павшим плакать будем после войны, если останемся живы, конечно. Всё, собираемся, выходим. Сегодня ночью нам надо быть в старом городе. Пан капитан, патроны до русской винтовки. И поручик Гжельцев протянул Савушкину цинковую коробку. Ого, однако, с этой армией люддовой можно иметь дело. Развечки были на перекрёстке улицы Столешни и бульвара Войска Польского за четверть часа до назначенного времени. На всякий случай. Да и сориентироваться на местности никогда не вредно. К 8:00 подтянулся рота с Гжельца. Человек 40 в самом разномастном обмундировании, вооружённых того, во что горазд. Маузерскими карабинами, польскими и немецкими пистолетами, парой чешских лёгких пулемётов и дюжиной шмайсеров. Единственное, что их всех объединяло это красно-белые повязки на рукавах. Такие же повязки были и на группе Савушкин. Ну что ж, подумал капитан. Ещё они по канализации не лазили. Хоз-канал оказался внутри какой-то кирпичной будки и представлял собой мрачный провал в бетонном полу размером метр на метр. Металлические ступени шаткой лестницы круто уходили в глубину, из которой неуносимо смердел отходами человеческой жизнедеятельности. Эх, где наш не пропадал, подумал Савушкин и шагнул вниз вслед за последним бойцом роты сгожельца. Шли они долго, впрочем, отвратительный зловоние в первые минуты этого специфического анабасиса буквально сбивавшее с ног, вскоре почти перестал ощущаться. Что было тому причиной удивительная способность организма приспосабляться к условиям обитания или что-то иное, Саушкин не знал. Да и заморачиваться на эту тему ему не хотелось. Достаточно было того, что мерзкой субстанцией, плескавшейся под ногами, не выворачило его наизнанку, и едва доходил до щиколотки, а всё остальное неважно. Сапоги потом и очистишь, подумал капитан. Саушкин ожидал путешествие в полной тьме и даже заранее приготовил фонарь. Но через десяток метров с удивлением обнаружил, что к своду канала подвешен цепочка ламп, тускло освещающих их путь. Однако хоть здесь подготовились. Привалов на пути движения на коротком совещании с со Сызгажельцом перед спуском решено было не делать. Да и как? Не в фикальне же воды садиться. Впрочем, к концу третьего часа пути Саушки об этом изрядно пожалел, шагая в густой жиже, ещё то развлечение Тут даже просто постоять опершись спиной о стену, отдых. Но тут внезапно идущие впереди поляки остановились. "Что с е стало?" спросил капитан замыкающей польскую колонну под Хорунжевым Домбровско, с которым познакомился перед спуском в эту преисподню. "Пришли, площадь Красных, останавливаемся". Вблеснул зубами в улыбке под Хорунжевой, и шутник, конечно. "Ладно, приехали". Медленно под одному рот поднялась на поверхность. Однако Саушкин немало изумился. На старовке, как и нажали Боже, не было и следа каких-то боёв. Странно. Он спросил у подошедшего сгожельца: "Немцы тут что, не стреляли?" Поручик пожал плечами. "А тут-а их и не было. Шистка, старовка, от плаца замкового до железной дороги и цитадели, и от улицы Рыбаки до плаца Театрального наша с 1 сентября. Бои шли на окраях. Понятно. Немцам тут особо ничего не надо. Хотя мосты, а мосты для тягомы и пришли. Мост Кербеде, а яки был император Александр и мост Понятовский. Немцы обороняют. Там борзо дуж артиллерийского шпрета, пушек. Ясно. Ладно. Утро-вечер мудряней. Сейчас куда? Чисто метров До монастыря капуцинов. Там бензе мешкать. Ночь в Варшаве была загадочно прекрасной и таинственной. Старый город, шпили костёлов, старинные дворцы, липы, фигурные ограды, налёт веков чёрт там. Но красота окружающей старувки как-то не вдохновляли его спутников. Саушкин из подволь бросал взгляды на идущих рядом поляков и время от времени оборачивался назад на своих. Нет, Не до архитектурных изысков бойцам. Вы устали, вымотались как черть. Немудрено. Наконец они дошли до града какого-то явно церковного здания, и из гожелец уверенно постучал в ворота. Двери открылись. Ирота поляков вместе с группой Саушкина вошли на монастырскую территорию. Тут же подбежавшие монахи, какие-то девчонки с белокрасными повязками поволокли их внутрь. И очень скоро разведчики оказались в мрачноватом сводчатом помещении с наскоро расставленными железными койками. Так вот, ты какая монашеская келья, упрощение плоти, ранично подумал Саушкин. Впрочем, тут же в углу лежали матрацы и постельное бельё. Что ж, будем ночку монахами. Кем и в этой жизни только не были, подумал Саушкин. Но спать ему не пришлось. Только он рухнул со своими бойцами на койку, наскоро расстелив на ней матрас, Как к келью вошёл сгожелец. "Пан капитан, нам до штаба". Твою ж мать, неугомонный ты наш. Саушкин встал, опрал куртку, бросил: "Готов, пойду". Через полчаса они оказались у какого-то трёхэтажного особняка с балконом, скованной решёткой прямо над входной дверью. Сгожелец уверенно позвонил, и тут же к ним вышел хмурый повстанец с винтовкой на изготовку. "Залебоже от звёзда" Полголоса доложил стражу поручик. Тот кивнул и отворил ворота. Они вошли в особняк. Народу тут почти не было, во всяком случае, никто по коридорам без дела не шатался, но внутреннее напряжение ощущалось весьма заметно. Два станка в пулемёта Браунинг, стоящие у лестницы, приглушённый синий свет из дежурки, беззвучная мелькающая тень в глубине коридора. Саушкин подумал: "Для этих восстаний нет карнавала". Со второго этажа спустился мужчина лет 40 в рабочей блузе, затянутой ремнём с кобурой. Пожал руку сжильцу. Саушкин понял, что они давно знакомы и даже, судя по улыбкам, дружны. И обратясь к капитану, спросил: "Вы русский капитан?" "Советским", ответил Саушкин. "Бабоса", сердцак бросил незнакомец, после чего разведя руками промолвил: "До сих пор путаю, простите, пан капитан". Бобосу, бобосу. -бо это не по-польски, это по-испански. Палван или диод, что-то в этом роде. Испания и отличное русское произношение ещё бы. Чилиато в Москве, чилиато в Минске белоруски. Таких совпадений не бывает. Так что, может, попробовать? Чем чёрт не шутит. Эх, где наш не пропадал? Исаушкин вполголоса ответил: Ничего страшного, все ошибаются. Кстати, мне говорили, что в Мадриде не мешает венос водой. И помолчав секунду, добавил: Вам привет от сбышка, пан Куронь.